7. Заветное желание Городские стены Лянчжоу были построены высоко и прочно, как безмолвные гиганты, но даже такие гиганты не смогли выдержать первую атаку хуцийцев, а тем более защитить жителей города. С городской стены невдалеке виднелась широкая река Гуань, а в ясный день можно было даже увидеть, далеко за рекой Шоджоу, прилежащую Данджи. Солдаты, охранявшие городскую стену, увидели приближающегося доансиюа и один за другим отдали честь генералу. Командующий хань Хань Линсу, ответственный за оборону городской стены, также поспешил к нему. Это был сильный и высокий молодой мужчина с ужасающим шрамом на лице, идущим от челюсти до угла колба, так что выглядел он несколько жутковато. С серьезным выражением лица он сцепил руки в приветствии. — Генерал Дуань! Дуан Цю кивнул и попросил Мэн Вань следовать за Хань Линцу, чтобы проверить оборону городской стены. Затем он повернулся и посмотрел на девушку, держащую сахарного человечка. Она очень непринужденно подошла к краю стены, глядя на далекую реку Гуань и продолжая облизывать свой леденец. На городской стене было ничуть не лучше, чем в самом городе. Холодный зимний ветер был быстрым и яростным. Он трепал ее длинные волосы, и накидка ее тоже развивалась на ветру, словно раскрылся цветок персика цвета лотоса. Одна ее рука лежала на кирпичах стены, которые зимой должны были ощущаться так, будто режут ножом. Кончики ее пальцев были бледными, а костяшки такими же красными, как ее щеки и нос. Однако она не натянула накидку повыше и уж тем более даже не вздрогнула. Любой, кто чувствует холод, не должен быть таким. Хэсму вдруг обернулась и сказала. — Весь ветер с городской стены действительно словно на ладони, подобно белому паучьему шелку. Он то густо, то редко разбросан по небу и земле. Невозможно понять, откуда он приходит, и куда уходит? Ветер, похожий на паучий шелк. Чудесное сравнение. Дуан проследил за ее пальцами и спросил на холодном ветру. — Белый ветер такого же цвета, как мои манжеты? — Да. Хэсэмура смеялась, а затем, продолжая улыбаться, внезапно спросила. — Ваше превосходительство, генерал, есть ли у вас какое-нибудь заветное желание? — Заветное желание? «Да, заветное желание!» Дон слегка улыбнулся и спокойно сказал. «Мое заветное желание, чтобы семнадцать провинций к северу от реки Гуань вернулись во владение Великой Лян. Выражение лица Хасиму не изменилось. Она подумала, что такое высокопарное и официальное заявление звучит еще более неискренне, чем лезть Гуан хуае в ее адрес. Видя, что она молчит, Дуан-Сюй спросил, что-то не так? Хэсыму выглядела печальной, и он предположил, что она боится крови и что ее приводит в ужас одна мысль о возвращении семнадцати провинций, ведь тогда будут пролиты кровавые реки. Выдержав паузу, она неожиданно подошла к Дуансю. Дуан сюй спокойно отступил на полшага с улыбкой на лице, ожидая ее следующих слов. Я была во многих уголках страны и изучила немало черепов. Хэсэму указала на голову Донсюя и сказала не к месту: У генерала хороший череп, затылок округлый, верхняя часть черепа вместе с лбом и надбровными дугами высокие, глазницы глубокие, а веки двойные. Донсю приподнял бровь. Это прозвучало не как комплимент, а скорее как отбор животных на скотобойне. Черепа настоящих ханьцев выглядят по-другому. Мой отец рассказывал, что сотни лет назад на севере, еще севернее и дальше Даньжи, жил народ Ди, и черепа у них были именно такими. В те времена племя Ди и народ Хань много лет враждовали, и это была кровная вражда. Но теперь в мире больше нет племени Ди. Племя Ди растворилось в крови народа Хань, в крови ваших предков. Сегодня смертельными врагами были хуцийцы с ханьцами, но со временем их кровные линии сольются, и через сто лет они станут отцами, сыновьями и братьями, одной плотью и кровью. В этом мире все происходит именно так. Когда ненависть сильна, кровь гуще воды. Когда любовь глубока, люди в мгновение ока становятся чужими. Близости расстояния повторяются. И ничто не длится долго. Борьба за жизнь и смерть, или стремление восстановить страну — все это превратится в прах. Мир так скучен. Зачем относиться к нему так серьезно? Дуан Сюй некоторое время смотрел на ХСМУ и вдруг разразился хохотом. Он оперся о городскую стену и сложился пополам, сотрясая плечи от смеха. ХСМУ в замешательстве посмотрел на него просто думая, что в этой теме нет ничего смешного. Почему этот парень вдруг начал смеяться, как дурак? На самом деле ее оценка была предвзятой, и Дуан Сюй выглядел очень симпатично, когда смеялся. Его яркие и слегка прищуренные глаза были переполнены счастьем до краев, и он обнажил свои белые зубы. «Простите, простите меня, барышня Хэ. я был рожден, чтобы много смеяться». Против ваших слов я ничего не имею. Дуан Сю успокоился и выпрямился, чтобы сказать ХСМУ. Я просто вспомнил, что когда был маленьким, любил ходить на берег и строить башни из песка. Но какими бы хорошими ни были песочные башни, их смывало во время прилива. Если бы я только мог услышать мнение барышни в то время, то не грустил бы. В конце концов, башни ведь на самом деле никуда не исчезли а просто снова стали песком. Барышня может быть похожа на меня, а я — на башню из песка. Он повернул голову и с улыбкой посмотрел на ХСМУ. Я родился как песок, и я живу как песок, который должен быть крепостью только на мгновение, и мне нужно жить только ради этого мгновения. Что сто лет назад, что сто лет спустя, даже если в мире появится его реинкарнация — Чтобы жить снова, он уже не будет самим собой. Хысыму некоторое время смотрела на дуансюя. Он стоял под ярким солнечным светом, и ветер, плотный, как паучий шелк, обволакивал его, как бабочка в коконе. В душе она вздыхала о том, что смертные, живущие всего сто лет, по-прежнему связаны любовью, ненавистью, привязанностью и враждой. Однако на ее лице отразилось восхищение и она захлопала в ладоши в знак похвалы. Взгляд Дуансю упал на сахарную фигурку в ее руке, и он сказал. «Мне вдруг стало интересно, а этот сахарный человечек в руке барышни – это Шэньшу, а у Чинина Юйлюй, двое дверных божеств-хранителей!» Хэсэму потрясла в руке человечком, который был съеден ею до половины плеча, и сказала. Чиньин все еще слишком напуган из-за того, что столкнулся с тем злобным призраком посреди ночи. Сегодня я получила еще карамели от командующий Мэн и решила слепить этих двух дверных божеств. Говорят, что злобные призраки боятся их, поэтому их используют, чтобы отогнать злых духов. Сказав это, она одним укусом лишила сахарного человечка Шаньшу половины головы. Дуан Сюй не смог удержаться от смеха. Он скрестил руки на груди и покачал головой, но увидел, что хэ протягивает ему фигурку в своей руке. «Не хотите попробовать?» Янтарная сахарная фигурка была кристально чистой на солнце и сверкала, как драгоценный камень. Сквозь трещины в сахарной фигурке можно было разглядеть ее улыбающееся лицо, открытое и теплое. Дон протянул руку, отломил левую ногу от человечка, которую она еще не успела притронуться, и положил ее себе в рот. Он слегка нахмурился, а затем улыбнулся. — Барышня Хэ, это слишком сладко! — Хэ придвинулась ближе к Дуансю и подразнила его. — Генерал, вы о чем? Лицо девушки, стоявшей перед ним, покраснело от холода, но ее улыбка была сладостно-очаровательной. Глаза юноши заблестели, но он оставался непоколебимым, Про сахарного человечка. Сладко? Слишком сладко. У всех разные вкусы. Кто может обвинить меня в том, что я сладкоежка? Хэсэму откусила еще кусочек от карамели. Она посмотрела на замерзшую реку Гуань вдалеке и вдруг сказала. Через четыре дня, на восьмой день одиннадцатого месяца, в час свиньи подует восточный ветер и пойдет снег. Дуан -сюй понял поклонился и поблагодарил ее, а затем услышал ее голос, отдающий звоном в его ушах. «Тебе обязательно идти?» Когда Донси поднял взгляд, он увидел, что девушка смотрит прямо ему в глаза, и в ее взгляде снова появился легкий намек на жалость. «Я слышал от командующий мэн, что ваше превосходительство изначально не были генералом Табая, и вас назначали только во время опасности». — С вашей выдающейся биографией, если вы будете больше заниматься посредничеством, то сможете выбраться отсюда и вернуться в столицу. Дуансю вздохнул и сказал. — Почему вы все такие? Заставляете чувствовать меня так, будто я пытаюсь остановить мчащуюся повозку голыми руками. Это довольно удручает. Не волнуйтесь, барышня. В детстве мне предсказали судьбу, и господин сказал что в этой жизни каждое мое несчастье обернется удачей. Хасему подумала про себя, что этот человек прошел путь от кандидата в придворные чиновники до младшего генерала стражи Ивэй, затем до командира пограничных войск и, наконец, до генерала на грани жизни и смерти, но его всегда постигали неудачи, так почему же он не переломил ситуацию? Тогда кто же это, если не тот, кто пытается голыми руками остановить повозку? Дуансюй немного помолчал, а затем сказал со спокойной улыбкой. «Я пойду, даже если против меня будут десятки тысяч людей». Хэсэму ничего не оставалось, как кивнуть и заодно доесть последний кусочек сахарного человечка. И то верно. Как можно было владеть мечом Паван без сильной судьбы? Не смею умирать, молодой генерал. Хозяин павана должен быть с кем-то большим, верно? Дуансюй сопроводил Хэсыму обратно в ее внутренний дворик. Издалека он увидел, как чинин, обняв колени, послушно сидит у двери и озирается по сторонам. Увидев ее, он подбежал к ней сияющими глазами. С тех пор, как ребенок встретился со злобным призраком, он стал еще более прилипчивым. Хысыму попрощалась с Донсюем и повела чинина обратно во двор, беззаботно спрашивая его: Доел своего сахарного человечка? Что бы ты хотел съесть в следующий раз? Хочу еще одного сахарного человечка. В этот раз сестрица сяо, -Сяо так хорошо нарисовала его, что он получился слишком легким на вкус. Сладости в нем практически не было. Чинин, ставший в последнее время чуть пухлее, и гриво потянул Хэсэму за руку. Шаги Хэсэму замедлились, и она посмотрела на чинина сверху вниз. — Совсем не было сладко. Чинин родился в бедной семье, и с детства он редко ел сладости, и еще он был очень искренним. Если он говорит, что было не сладко, то, должно быть, леденец действительно был не сладким. Только что Дуансюй сказал, что этот сахарный человечек был слишком сладким. Неужели он просто пошутил? Ее сердце дрогнуло, и она присела на корточки, обратившись к Чинину. Тот молодой генерал, который сегодня проводил меня обратно. Какого цвета у него манжеты? Чинин на мгновение задумался и поднял палец к небу. Синие, цвета неба. Белый ветер такого же цвета, как и мои манжеты? Хесему на миг замолчала и с улыбкой поиграла нефритовым кулоном на поясе. Ну что ж, молодой генерал испытывал ее, а она была слишком беспечна. Его интуиция, очевидно, была намного лучше, чем Мэн Вань. И он в самом деле практически ее прощупал. Этот маленький лисенок. Она отправила Чиньина поиграть, и, наблюдая, как он постепенно исчезает из виду, достала из-за пазухи жемчужину и позвала. — Фэньи! Через некоторое время из жемчужины раздался голос. «Что случилось, прародительница?» «Я помню, ты говорил, что до Ансюи до семи лет рос в южной столице, а потом его отправили заботиться о бабушке в родной город Дайджоу, и затем в столицу он вернулся только в возрасте четырнадцати лет». «Все верно». «В южной столице нет моря, а в Дайджоу и подавно. Он отделен от моря еще больше сотни тысяч ли. Он никогда не должен был видеть море. Где он в детстве строил башни из песка на берегу? Хэсэму потрясла жемчужиной и неторопливо сказала. — С этим парнем что-то не так. Сделай одолжение, проверь его. Дуан Сюй вышел из маленького дворика сяо, сяо и неторопливо направился обратно с улыбкой на лице. Когда он был уже почти у ворот поместья главы, На улице несколько детей играли в Цудзюй. И когда один из них потерял силы, тростниковый мяч стремительно полетел в сторону Дуансюя. Как только раздался детский возглас, он повернулся боком, быстро поднял руку и пятью пальцами крепко схватил мяч. К нему подбежал маленький мальчик, и Дансюй протянул ему тростниковый мячик. Ребенок поднял голову и с любопытством посмотрел на дуансюя Брат! Почему ты так счастливо улыбаешься? Дуансию присел на корточки и с улыбкой погладил его по голове. Сегодня я встретил одного очень интересного друга: человек, который способен увидеть ветер, но очень вероятно, что не способен различать цвета, чувствовать тепло и холод, а еще пять вкусов. На лице маленького мальчика появилось растерянное выражение, и он недоуменно сказал: — Какой странный человек! Разве это не пугающе? — Пугающе? В каком месте это пугает? Дуан Сюй наклонил голову, его улыбка становилась все ярче. — Это же так забавно! Маленький мальчик задрожал. Теперь ему казалось, что этот старший брат тоже странный и пугающий. — Генерал! — Дуан Сюй поднял глаза и увиделся Цэншена, который вел группу солдат к нему. Остановившись, Ся Цзиншэн сцепил кулаки, отдав ему честь, и с обеспокоенным лицом сказал: "Генерал, это не южная столица. Вы не можете вечно ходить в одиночку". Доанцюй похлопался Ся Цзиншэна по плечу, не возражая и не соглашаясь, и просто спросил: "Младший генерал У прибыл? Ожидает внутри". "Хорошо, тогда идем". Шэньшу и Юйлюй – два божества-хранителя входа в дом из ханьского фольклора. По легенде, им приписывали необычные свойства – умение изгонять злых духов. В Древнем Китае считали, что дверь – это первый барьер, который может задержать несчастья и беды, поэтому от того, насколько она прочная и как хорошо укреплена потусторонней силой, зависело благополучие всех домочадцев. Час свиньи – промежуток времени с 21 до 23 часов по традиционному китайскому суточному исчислению. В Китае со времен правления династии Хань 206-220 года нашей эры) берет начало традиция деления суток на равные 12 частей по числу 12 астрологических животных, Каждому астрологическому животному отводилось время, которое условно называли часом. Например, час крысы — полночное время, или час лошади — полуденное время. Уэй, пять вкусов, то есть все существующие вкусы: сладкое, кислое, горькое, острое, соленое.